Минеи были ему дороги. Многое из их учения было близко его сердцу, но Израиль и его целостность были ему дороже. Он явился на заседание коллегии, не приняв никакого решения. Но тем обдуманнее подготовились противники. Они настаивали на том, чтобы сначала уточнить содержание нового моления – а не его словесную форму. Было решено, что проклятие Ягвы должно призываться на две категории, отрекающихся от принципа. На тех, кто не верит, что Ягва един, но верит также в Мессию, служащего посредником между Ягвой и человечеством, и уже пришедшего. И на тех, кто считает, что может толковать закон из собственного сердца, Без помощи устного предания и без посредства избранных Богом провозвестников его. Бен Измаил и его сторонники во время голосования не высказались ни за, ни против. Предложение было принято огромным большинством. Заседание продолжалось недолго, но Бен Измаил так устал, словно тяжело потрудился физически. он рвался в свою Лидду. В Ямнию он, наверное, уже никогда не вернется. Он выйдет из состава коллегии без ненависти, но, утомленный многими ненужными речами, в лиде он будет продолжать работать над учением, не полемизируя с богословами, без учеников, для себя, для Ханны, для своего друга Ахера. Когда он и его друзья уже собрались уходить, доктор Симон по прозванию «Ткач» еще раз взял слово. «Бен Измаил», — заявил он, — промолчал и воздержался от голосования. «Как он, Симон, не уважает такую кротость, все же в наши дни необходимо избегать даже видимости того, что член коллегии сочувствует богохульникам». на которых коллегия решила призвать проклятие Божие. Если бы такой ученый человек, как Бен Измаил, был заподозрен в сочувствии Минеем, это сильно подорвало бы авторитет Ягве. Нужно прежде всего показать миллионам иудеев за границей, что в Ямнии проповедуется только одно учение. Он очень сожалеет о том, что Бен Измаил промолчал, и просит коллегию найти способ загладить подобный промах. Наступило смущенное молчание. Затем встал доктор Хелба. И опять-таки именно он предложил выход. Ягвы, заявил он, наделил Бен Измаила больше, чем других членов коллегии даром слова, и его молитвы обладают особенной глубиной и горячностью. поэтому следовало бы возложить на Бен-Измаила редактирование нового моления. Если он отредактирует его, то можно быть уверенным, что он найдет настоящие слова и, кроме того, весь мир получит документальное доказательство единодушия Емнии и единства учения. Хелба говорил довольно долго, Во время его речи Бен Измаил смотрел прямо перед собой. Его бледное лицо словно окаменело. Только уже под конец он поднял глаза, но смотрел не на оратора, а на своего зятя, Верховного Богослова. Долго сидели они друг против друга. В их глазах не было угрозы. Эти глаза скорее наблюдали и настойчиво вопрошали. Когда Бен Измаил понял, куда клонит Хелба, его вдруг охватило ледяное спокойствие, но в этом ледяном спокойствии вихрем проносились мысли. Он не сомневался, что последнее предложение Хелба согласовано с Верховным Богословом. Однако он не испытывал, как вчера смешанный с презрением ненависти, Козел, которого посылали в пустыню, чтобы освободиться от грехов, не освободил людей. И Иисус Минеев, пожелавший быть этим козлом, быть агнцем, взявшим на себя грехи мира, тоже не освободил их. Ибо почему же тогда возложил ягвы на него то, что он возложил?» Больше всех здесь присутствующих жаждет он пощадить Минеев, ибо понимает всю широту и мягкость их учения. А теперь члены коллегии хотят, чтобы именно он проклял Минеев и изверках излона еврейства. Мучительный выбор. Ему предстоит выбрать между иудейским духом и иудейской церковью. а он понимает, что иудейский дух без этой церкви невозможен».